Глава 3. По моим каналам декламана такая прохладная и податливая, что я на долю секунды захотел восстановить вместилище своими силами. Но вспомню, что у меня всего 10 минут, отказался от этой затеи. За это время всяко не успею, и эликсир потрачу без толку. Вместо этого я впал в медитативное состояние и сосредоточил внимание на звуки второго сердца, бьющегося глубоко внутри моей души. Чем дольше я сосредотачивался на биении, тем оно становилось громче. Так продолжалось до тех пор, пока этот звук не заполнил собой всё вокруг. Казалось, что звучат огромные оглушительные барабаны. В этот момент я почувствовал, как резко просел уровень маны, а моя тень пошла рябью, как будто в воду бросили камень. Из тени появилась пернатая голова, а следом за ней крылья. «Мой коршун! Клювик!» Спустя пару секунд он показался полностью, сделав пару неуверенных шагов и прислонил голову к моей ноге. «Я тоже рад тебя видеть!» Рука сама потянулась к голове птицы и я погладил ее по клюву. Коршун выждал пару секунд и закричал. «Жрать! Ну, жрать!» перенеслись мысли клювика в моей голове. «Дружище!» «Я обязательно накормлю тебя, но сейчас есть работа!» Глювик, понимающе кивнул, а я погрузился в транс. Все мои чувства отключились, после чего тело просто рухнуло в траву. При этом мое сознание не исчезло, а переместилось в тело коршуна. Мы видели одно и то же, чувствовали одно и то же. Только теперь я управлял его телом. Взмахну крыльями, я взмыл в небо. Имение Картополовых. Оранжерея. Михаил Евгеньевич стоял у окна, прислонившись к раме и наслаждался мучениями слуги. Так уж вышло, что он частенько выпускал пар на тех, кто был слабее. В этот раз не повезло дворнику. Мужчина, лет сорока, полностью седой, сжимал в руке кактус. Острые иглы впились в кожу, отчего тонкие струйки текли по ладони, орошая землю кровавым дождем. «Ну и чего ты замер?» «Жимай кактус второй рукой!» — подначил дворник Михаил. «Или тебе недорога работа?» «Ваше святество, если я пораню вторую руку, то не смогу подметать. Как же это? Я с замотанными руками!» — простонал дворник. «Филимоша, если ты не выполнишь мой приказ, то никакой работы у тебя больше не будет, понимаешь?» — ласково сказал Михаил, как будто разговаривал с неразумным ребёнком. «Михаил Евгеньевич, «У меня детки малые, пощадите!» — взмолился дворник, понимая, что приказ все-таки придется выполнить. «Да, и они умрут с голоду, если ты, болван, не сожмешь кактус!» «У тебя три секунды!» — прошепел Михаил и показал дворнику кулак. «Раз!» — выпрямил один палец. «Два!» — выпрямил второй. Когда третий палец готовился сломать жизнь дворника, случилось жуткое. в Ворожерею что-то врезалось на огромной скорости. Отчего окно, у которого стоял молодой Виконт, взорвалось тысяча осколков, один из которых отрубил Михаилу половину уха, остальные же звонко разлетелись во все стороны. Виконт испуганно свалился на землю и истерично визжа зажал кровоточащую рану. Михаил даже не заметил, что среди осколков что-то шевелится. Черно-коричневая клякса дернулась, встряхнула головой и расправила крылья, издав пронзительный крик. Дворник тут же начал креститься свободной рукой, повторяя «Чур меня, чур!» Викон забился в устье и, вжимая стену так, как будто хотел пройти ее насквозь. А неведомо откуда взявшаяся птица сделала пару прыжков вперед, ударила крыльями и выпорхнула в разбитое окно. Когда дворник пришел в себя, он услышал, что его мучитель повторяет одно и то же. «Больно, мамочка, как больно! Врача, врача, больно! Мамочка, как больно!» «Ваш благородие, сейчас! и я, я сейчас!» щим голосом выкрикнул дворник и с трудом от цепи руку от кактуса выбежал в коридор когда дверь за его спиной захлопнулась он сбавил скорость а после в развалочку никуда не спеша пошел за лекарем наслаждаясь криками виконта лесополоса в километре от поместья картополовых придя в себя я увидел что на груди лежит пучок лунной травы вот она родимая Улыбнулся я, смотря на добычу. «Триста тысяч за куст? А миллион — это же вершитель. Не хотел попросить?» Когда я пригляделся к пучку травы, моя улыбка стала еще шире. А я везучий. Целых два куста выдрал. Правда, один без корней, а второй вроде в порядке. Не теряя времени, я снял пиджак и завернул в него трофеи Бережно обнул сверток и побежал в сторону своей усадьбы. Благо, уже сориентировался на местности. Вот только далеко убежать не получилось. Меня настиг откат. Резко подступила тошнота, и весь пирог из меня тут же вышел. Я сплюнул кислую слюну на землю и продолжил свой путь. Надеюсь, что Степан приготовит еды к моему возвращению. Бегать по бездорожью я давно привык. В прошлой жизни вообще не видел разницы, как передвигаться. По дороге или по лесу. А вот хилому телу графа такие передвижения давались с трудом. Путь, который я раньше мог преодолеть за 30 минут, сейчас занял у меня целых три часа. Ноги гудели, во рту пересохло, а живот настойчиво требовал пищи, оглашая кругу громким урчанием. Степан заметил меня издалека и тут же выбежал навстречу. — Виктор Игоревич, на да как же вы так? Что с вами стряслось? На вас напали? — хлопотал старик, осматривая меня с головы до ног. Он то и дело трогал меня, пытаясь найти новые раны. Понимая его, видок у меня знатный. Я бы даже сказал, аристократический. В грязи с головы до ног. Готов хоть сейчас выйти в высший свет. Хорошо, хоть одежду не порвал, ведь на новую денег нет. А что такое грязь? Тьфу, отстирается. Да, напали, но я цел. Мои слова не успокоили Степана, поэтому я решил перенаправить его энергию в другое русло. Все хорошо. Готовь ванну, стол накрой. это «У нас есть подвал?» — спросил я, пожалуй, самое главное из того, что меня волновало. э да, конечно. Идемте, я покажу!» Старик обеспокоенно посмотрел на меня. Видимо, моя легенда о потере памяти до сих пор не давала ему покоя. Надеюсь, он в нее поверил и не будет задавать лишних вопросов. У входа в дом я хотел разуться, но тут же понял, что это никак не повлияет на количество грязи, которое я оставлю на ковре. Ведь в обуви аж плюхало от весенней жижи. Степан провел меня через коридор к неприметной двери, за которой находился спуск в подвал. Внизу валялся всяких хлам, ковры, покрытые плесенью, ветхие стулья, полуразвалившиеся деревянные ящики. Но самое главное, пол здесь был земляной. Я аккуратно отложил сверток в сторону и, вытащив трофейный нож, начал копать лунку. «Виктор Игоревич, откуда у вас нож?» — удивлённо спросил старик, округлив глаза. «Видимо, не ожидал такого от графа. Чёрт, каким же мягкотелом был прошлый граф! У настоящего мужчины должен быть нож. Пусть не как оружие, но как инструмент он явно нужен каждому. Говорю же, на меня напали. Я цел, они не нет». И нет, я никого не убил. Возможно, ограбил. Если ограбил вора, то это не воровство, а перераспределение награбленного. Верно я говорю?» усмехнулся я и вытер пот, проступивший на лбу. Моя шутка Степану явно не понравилась. Но он решил промолчать, за что я был ему благодарен. «Вам нужна помощь?» «Мне нужна горячая ванна и вся еда, которую ты сможешь предложить», — поехтел я, пытаясь пробиться через прессованный грунт. «И поскорее, хорошо?» «Будет исполнено!» — Степан поклонился и быстро поднялся по лестнице. «И молока захвати!» — крикнула ему в спину. Через пару минут вырыл яму достаточной глубины и удольтуренно кивнув, вытащил из свертка куст лунной травы. Корни аккуратно поместил в лунку, засыпав их землей, после чего сбегал наверх за водой для полива. Склонившись над моим шансом на исцеление, я медленно влил воду и засмеялся. Выплачивать долг этой семейке, чтобы после купить у них травы, которой все равно не хватит? Пфф, зачем мне это? Сейчас я срезал путь как минимум на полгода, а то и на целый год. Осталось только... Я взял второй пучок травы, у которой не было корневища, и понюхал. терпкий запах резко ударил в нос, заставив отстраниться. Вот это аромат! Таким с перепоя будить можно. Съесть траву после ужина? А-а-а, черт! как будто я смогу дотерпеть до этого ужина. За три укуса пучок травы перестал существовать. Даже удивительно. Воняет ужасно, а на вкус вполне сносно. Чем-то напоминает зелёный горошек. Что же, остаётся только ждать, когда проявится эффект. А сейчас ужин, ужин, ужин. Напевая поднос песню о похотливой эльфике, я поднялся до середины лестницы и почувствовал, как жидкая волна боли прокатилась по телу казалось, будто в грудь запихнули раскаленный штырь, который выжигает меня изнутри. Я открыл рот, хватая воздух, а в следующую секунду не удержал равновесия и полетел вниз. Мне снился странный сон. В бескрайней пустоте парил могучий дуб. Его корни простирались на многие километры, а ветви своей толщиной могли бы посоперничать с ветвями Игдрасиля. Кора дуба лопнула, и на его стволе появились два желтых глаза, они же массивный рот с острыми зубами. Древо разинуло пасть и пророкотало. «Самозванец!» Дуб оскалил клыки а спустя пару секунд расплылся в довольной улыбке. «Но ты мне нравишься. В тебе есть сила. Ты так же могуч, как и я». «Вославь меня и сделай род великим, а я тебе помогу. Прими же мой дар!» Дуб резко взмахнул ветвями. От этого движения маленький зеленый лист сорвался с кроной, сделав круг в пустоте, и полетел ко мне, заполняя собой весь обзор. Коснувшись моего лба, лист исчез и снова зазвучал голос. «Ты задаешься вопросом, кто я? Я бог покровителя рода Дубровских. Имя мне Урфин» сказал свое имя самоназванный бог посмотрел вверх вмахивая ветвями к чего и говорить выглядел он эпично но виду я не подал и что же нужно богу от самозванства усмехнулся я Хм, я ожидал что ты увидев меня пойдешь на колени ну да ладно от тебе мне нужно лишь одно сделай ему рот снова великим не проблема Тем более, что я уже обещал это одному старику. А что за дар мне достался?» «Я, могучий дуб, и вручил тебе дар усиления. Эй, не смей морщиться. Сначала дослушай. Что за невышение?» Возмутился Орфин. «Прости, не хотел тебя обидеть?» «Так вот, это непростое усиление. Оно улучшает абсолютно все параметры сущности, на которые ты его накладываешь». «К примеру, если ты используешь его на себе, то твоя сила, ловкость, реакция и прочие параметры увеличатся вдвое. Ну, как тебе?» Бог-покровитель уставился на меня в ожидании восторга. «Эх, лучше бы ты мне ядром маны восстановил. Я бы тебе такие чудеса показал!» Я не успел договорить, так как дуб устало вздохнул и отмахнулся от меня. «Уйди из глаз моих, невежда!» Я очнулся и увидел, как Степан носится из угла в угол, пытаясь дозвониться лекарю. «Где тебя черти носят? Ну же, бери трубку!» Яростно выкрикнул старик, смотря на черный прямоугольник. Осмотревшись, я понял, что мы в спальне на втором этаже, а за окном уже ночь. Голова ужасно раскалывалась, но я не мог позволить себе лежать без дела. Попытался встать, отчего перед глазами поплыло, еще и тошнота подступила к горлу. степан «Воды!» — прохрепел я. «Ваше сиятельство!» — стрепенулся Степан. «Как вы себя чувствуете?» «Не кричи, голова трещит. Лучше помоги встать и дай попить». Не говоря ни слова, Степан усадил меня на край кровати, убедился, что я с нее не свалюсь, и убежал за водой. Напротив стоял шкаф с резным зеркалом, в котором я увидел собственное отражение. Бледный цвет кожи отлично контрастировал с одеждой, измазанной в грязи. «Да уж. Надо искупаться. А пока Степан не вернулся, посмотрим, помогла ли трава». Я погрузился в медитацию и спустя пару секунд расплылся в улыбке. Крошечный поток маны накапливался в ядре и растекался по каналам. Повинуясь моей воли мана могла собраться в одном месте. Это означало, что ее контроль у меня на таком же высоком уровне, как и в прошлой жизни. К примеру... Я могу заполнить руку маной, и тогда мои удары станут намного сильнее. Правда, сейчас этого усиления я даже не почувствую, ведь ядро еще восстанавливать и восстанавливать. Но это уже что-то. Пока Степан бегал вниз, я с помощью маны улучшил циркуляцию крови в организме. Это позволило избавиться от слабости, а заодно уменьшить боль. Потянувшись, я начал разминать ноющее тело. В процессе самонассажа Обнаружил на голове огромную шишку. Да уж, повезло, что все имущество распродано. А ведь мог удариться головой о сундук с золотом и привет. Смерть вышла бы нелепая. Решив не дожидаться Степана, я снял грязные вещи, прошел в ванную и нырнул с головой в ледяную воду. а, -а, -а бодрит. Слабость, которая была минуту назад, растворилась, а вместо нее пришла необузданная энергия и ясность ума. «Люблю холодную воду». «Виктор Игоревич, вы где?» — заголосил Степан, не обнаружив меня в комнате. Спустя пару минут он нашел меня, и когда увидел, что я купаюсь в льняной воде, стал вести себя, как курица-наседка. на «Вы же простудитесь, ваше сиятельство, вылезайте немедленно!» «Не шуми», — отмахнулся я и спросил. «Попить перенес?» «Да, конечно, вот». Стакан перекочевал ко мне в руки, после чего я продолжила расспросы. «Когда я свалился со лестницы, куст не раздавил?» Прохладная вода потекла по горлу, заставив зажмуриться от удовольствия. «Нет, он в полном порядке». Услышав это, я с облегчением выдохнул. Ведь на куст лунной травы у меня были далеко идущие планы. «Дозвольте узнать, где вы его сумели раздобыть. Надеюсь, у нас не будет проблем?» — встревоженно спросил Степан. «Скажем так». Проблем не будет, если мы сохраним все в тайне Старик оглянулся по сторонам, как будто здесь мог быть кто-то еще, и, приблизившись к моему уху, шепнул. «Вы его украли?» Не совсем. Этот куст лунной травы стал компенсацией за то, что одна персона уничтожила мой дар. Я, улыбнувшись, посмотрел Степанов в глаза, а в них уже нарастал ужас. Пришлось отмахнуться от старика, чтобы закончить разговор. «Все». Больше никаких подробностей. Приготовь, пожалуйста, ужин. Я жутко голоден. На обращение я улыбнулся старику и нырнул с головой в ледяную воду. Под водой отлично думалось, и думал я сейчас о том, как ускорить рост лунной травы. Как и любая трава, она должна размножаться семенами или почкованием, а значит, я должен ускорить рост травы, добившись ее размножения. Если все удастся, то мне не придется ничего покупать. более того я смогу продать излишки, заработав денег для погашения долга. Вот только пока не попробую ускорить рост, не пойму, сколько времени и сил мне потребуется для размножения этой травки. Мои размышления прервало мерное постукивание по ванной. Когда я всплыл, Степан сообщил, что еда готова. С радостной улыбкой выпрыгнул из ванной, надел халат и отправился к столу. Жареные перепела со свежеиспеченным хлебом одним своим ароматом заставили сходить с ума. Оторвав крохотную ножку, я откусил сочнейшее мясо. Черт возьми, в прошлой жизни я был частым гостем у императоров, но даже там не пробовал ничего подобного. А мне этот мир определенно начинает нравиться. Когда в желудке не осталось свободного места, я отправился в свою комнату для медитации. Теперь по моим каналам циркулирует мана, пусть и в малых количествах, но ее более чем достаточно для разгона метаболизма. Как же я рад, что не придется снова делиться перцем. Однако в этом мире значительно меньше магической энергии, чем в моем. Поэтому и мана восстанавливается медленно. Перенастроил канал так, чтобы мана циркулировала внутри тела, усиливая нужные мне процессы. При этом расход маны остался минимальным. Жаль, что еда без тренировок — это зло. Хотя для того, чтобы ожиреть, мне потребуется очень много времени но мышцы сами себя не нарастят, придется попотеть. Несмотря на то, что за окном ночь, я вышел во двор и выполнил вечернюю программу тренировок. Мышцы приятно ныли от напряжения, да и подтянуться удалось целых три раза. Маленькими шагами становлюсь сильнее. Пожалуй, искупаюсь позже, а сейчас нужно нарестить моего питомца, если так можно назвать куст травы. Спустился в подвал и вдохнул аромат плесени. «Воздух здесь влажный. Это должно положительно сказаться на росте лунной травы. А еще здесь темно. В изнанке ведь темно?» «Да кто его знает?» «Надо это выяснить надо датсуге. А то, может, растению нужно солнце, а я запер его в подвале». Кустик выглядел неважно. Впрочем, любое растение после пересядки так выглядит. Поникшие листья клонились вниз, но жизнь в них еще есть. Подрогав почву, понял, что поливать не стоит, земля и так сырая. А то корни запреют. Потерять триста тысяч из-за обильного полива? Нет, мне такие проблемы не нужны. Прикоснувшись к траве, провел диагностику. Многолетнее растение размножается почкованием. Твою мать! Новый побег вырастает один раз в три года? А конкретно этому кусту сейчас идет второй год. Выходит, мне придется целый год ждать новый побег, так я и за сотню лет не восстановлю свои силы. Нет, это меня определенно не устраивает. Придется немного подредактировать свой статтровый, благо у меня есть такой опыт». Я прикоснулся к стеблю и влил в него поток маны, ускоряя рост. вы маны в моем теле было не так много, поэтому все, что я смог сделать, так это приблизить период размножения на семь дней». Завершив редактирование, я почувствовал опустошение, от которого даже шевелиться не хотелось. Силы закончились. Да уж, не густо. Нужно сократить время созревания на целый год, а значит, придется повторять эту процедуру всего-то 51 раз. Черт, это долгий срок. Выходит, через два месяца я получу всего лишь один новый росток, а времени до того, как меня пустят по миру, остается лишь полгода. И ладно бы я полностью исцелился по завершению через два месяца, но нет. Я просто получу еще один куст травы. Да, их можно будет продавать. Если повезет, то каждый заберут по 300 тысяч, я смогу расплатиться с Картополовым. Но определенно возникнут вопросы. Где нищий граф смог взять настолько редкие растения? Уж не подослал ли Картополову коварную птицу для похищения травки? Эх, нет смысла об этом думать. Сначала восстановлю тело, а после — вместилище маны. Но на сегодня приключения окончены. Я искупался и отправился спать. Следующую неделю я дважды в день тренировался, а вечером вливал в растение всю ману, которая успевала восстановиться. Что сказать? Мои старания не пропали даром. Тело развивалось семимильными шагами. К концу недели я мог подтянуться уже семь раз. Правда, с лунной травой дела обстояли намного хуже, чем с мышцами. Сколько бы я ни вливал маны, все было бесполезно. Срок до наступления периода размножения сокращался, а вот листья начинали подсыхать. Удобрения и полив также не помогали, как и солнечные ванны. Лунная трава умирала. От этого душе становилось, мягко говоря, неприятно. Еще неприятнее стало, когда мою утреннюю тренировку прервал Степан. — Ваше сеятельство к вам пришли, — сказал официальный Натонов старик и поклонился. Степан уже давно вел себя странно, порой с подозрением смотрел на меня, как будто бы пытался понять, это так удар по голове сказался на моем поведении, или же я самозванец? Я как мог играл свою роль, но старик явно чувствует подвох. «Опять от Картополова? Я же сказал ему, что в течение полугода все верну», отозвался я, стирая пот лба «Увы, нет. Приехал человек Афанасия Калищева по поводу вашего долга. Вот как?» скажи что подождал через десять минут подойду нехорошо бросать тренировку незаконченной